Глава 14. Ниса. Мне хочется разнести все к чертям. И самолет этот, и страну, и Аммара Аль-Мансури. Он подонок и трус. И чего я от него ожидала? Чего я вообще могла ожидать от этого короткого приключения? Ведь с самого начала было ясно, что между нами не может быть никаких отношений. Тогда какого черта я сейчас хожу с ума? Крепко сжимаю кулаки и стану практически беззвучно, чтобы стюардесса, которая крутится возле кабины пилота, меня не услышала. Но не успевая я толком успокоиться, как в самолет так же, как меня несколько минут назад, заталкивал Амар, заводят моего брата, усаживают на кресло и сваливают. «Какого чёрта, Ниса?» Тут же начинает рычать Мал, пристёгивайся. Я спепеляю его взглядом, щелкая своим ремнем безопасности. «Это я должна тебя спросить, Мал? Какого чёрта?» Срываюсь я. «Дайте мне только повод для драки. Да, собственным братом, которого нежно люблю. Но сейчас во мне клокочет столько ярости, что хочется щедро ею делиться с окружающим миром. Если бы не Малон, я бы никогда настолько близко не познакомилась с Амаром и сейчас не сходила с ума от того, что уезжают от него. Несмотря на его обидные слова, я все равно думаю о нем как о мужчине, с которым могла бы завязать отношения. «Ты же знаешь, что сейчас у нас сложные времена. Нахрена тебя понесло на другую сторону острова? Я всегда там рисую!» «Ты знала!» — снова кричит он. «Хватит на меня орать! Ты накосячила, а теперь пытаешься на меня сбросить свою вину!» «Это еще что за хрень?» Мал хватает меня за руку и переворачивает ее так, что теперь может рассмотреть синяк на запястье. «Что это, Ниса? Что они с тобой делали?» «Ничего не делали!» Чувствую, как загораются щеки, поэтому натягиваю рука в платье сильнее, чтобы скрыть отметины и отворачиваюсь к иллюминатору. «Ниса, какого чёрта я тебя спрашиваю?» Не унимается Малон. «Отвали!» Я выдергиваю руку из его хватки. «Лучше бы ты вообще не приезжал сюда!» «О чем ты?» Хмурясь, спрашивает тон, а я уже готова впасть в истерику, крича требовать, чтобы меня вернули назад, отчаяние усиливается с набором высоты. Тебя обидели? спрашивает Мал, смягчая тон. Нет, отвечаю резко, чтобы отцепился. Тогда что? Тогда все, Мал, мы наконец летим домой. Мы летим в Бахрейн, моя дорогая, а потом ты летишь домой. Со вздохом отвечает он, и внутри меня загорается дурацкая, совершенно неуместная надежда. А зачем в Бахрейн? Мне нужно забрать домой жену. Спокойно отвечает брат. И откидывается затылком на подголовник кресла. Пока он задумчиво пялится в окно, я умираю ста смертями. Все же надежда, которая еще несколько секунд назад зародилась внутри, гаснет так и не обретая силу, мал ни за что не позволит мне вместе с ним вернуться в Эмираты. В бахрении он прощается со мной и покидает самолет, а уже спустя 20 минут я снова взлетаю в воздух. Здесь я, наконец, позволяю себе отпустить чувства, и пока стюардесса занята приготовлением чая для меня рыдаю, сжавшись в комочек на своем сиденье. Знаю, что не смогу позволить себе дома так открыто выплескивать свои эмоции, поэтому беру от этого момента все, что могу. Я плакиваю свое приключение, которое, как мне казалось утром, способно перерасти в нечто большее. Раздражающий, напыщенный, чрезмерно серьезный и закрытый Амар Аль-Мансури пробрался к мне под кожу. Я сама виновата, что допустила это. Но... И он мог бы остановить меня. Наверняка он со своим опытом прекрасно видел, что я уже на следующий день начала смотреть на него другими глазами. Точно видел. Мой кулак летит под локотник, а истерика разгорается снова силой. «Мисс Ниса, вам помочь?» — участливо спрашивает стюардесса, но я отсылаю ее одним взмахом руки. «Мисс, может, воды?» «Нет», — выдавливаю из себя, заходя с рыданием. «Оставьте меня». Я не вижу, не слышу, как она отходит, но благодарна, что стюардесса оставила меня в покое. Я переживаю этот эпизод моей жизни. Прикладываю все усилия, чтобы убедить себя в этом, но услужливая память, старая злобная корга — подкидывает мне все новые и новые картинки того, как я чувствовала себя рядом с Амаром. Как спокойно и тепло мне было в его объятиях, как он криво смехался на моей шутке, как мы катались на лошадях. И это ощущение, когда я неслась по пустыне, чувство свободы, которое вивало каждый волосок на голове, запускало мурашки по шее и заставляло колени слабеть. Так я чувствую себя, когда остановлюсь на доску, словно покоряю какую-то невероятную вершину и могу обуздать стихии, усмирить которую человеку не под силу. Но я могу. А еще вспоминаю пустыню, которая навсегда останется в моем сердце. грёбаная куча песка! Цежу зубы. Ненавижу! Ближе к посадке я, умываюсь в туалете, прикладываю влажное холодное полотенце глазам и сижу до того самого аэропорта, настраиваясь сойти с трапа прежней нисы. Беззаботная и весёлая. Потому что уже завтра утром я встану на доску, и все печали пройдут, словно их и не, б... словно их и не бывало. И о Мар аль я забуду, как только уступлю на родную землю. Надо было полететь к брату в Ирландию, посетить пару замков, выпить с райном ни одну пинту пива, пройтись по улице, крича песни, пока не сорву голос. От отчаяния я сжимаю кулаки. Да, поездка к Райну помогла бы мне залечить душевные раны. Я была уверена, что полностью пришла в себя и могу держать свои эмоции под контролем. Но ровно до того момента, пока не вижу родителей, встречающих меня у трапа самолета. Бросаюсь к маме на шею, снова начинаю рыдать. «Ниса, что случилось?» спрашивает папа, поглаживая мою спину. «Тебя обидели?» «Заид заверил мне, что тебя приняли как принцессу. Если он что-то сделал, то я...» все хорошо», выдыхаю я, отстраняюсь от мамы. «Я просто рада быть дома. У тебя такие опухшие глаза», замечает мама, касаясь моей щеки. «Ты плакала в самолете? «Немного. Это от облегчения. Мам, пап, можно я полечу к Райну «Он у нас дома», отвечает мама. «Но разве ты не хочешь домой? Почему к Райну? Просто хотела погулять по Дублину. О, милая, придешь немного в себя, отдохнешь, а потом можешь полететь. Изнутри меня разрывает на части. Если бы Ран сейчас тоже был здесь, я бы, наверное, затащила его в самолет и скомандовала пилоту немедленно лететь в Дублин. Конечно, я понимаю, что что это невозможно, потому что подготовка к взлету обычно занимает немало времени. Но помечтать-то ведь можно.